После разговора с Генкой я немного вздремнула. Потом сменила за рулем Ирину, чтобы девушка тоже смогла немного отдохнуть. Мы продолжали ехать в северном направлении по новой трассе до самого обеда. Затем сделали недолгую остановку возле придорожной гостиницы. Там было все необходимое путешественнику. Возможность принять душ, переодеться, Зарядить телефон, поесть горячей еды в кафе и запастись водой и продуктами в дорогу в маленьком магазинчике. Пока мы торопливо поглощали пищу, Ира предложила просмотреть запись. Ей удалось найти то видео, о котором говорилось на стриме. Собственно, я не увидела ничего необычного. Ребята забрались в полуразвалившийся дом, причем похоже, Больше всего пострадала передняя его часть. Завалилась та стена, где находилась дверь, и провалился пол в том месте, где был вход в подвал. Крыша, похоже, и вовсе держалась на честном слове. Разумеется, парней такие мелочи не остановили, и они забрались внутрь. Там, не теряя времени на осмотр, провели сеанс ЭГФ, на котором скорбный голос просил их найти урну с прахом, спрятанную в подвале. Ребята приняли решение разделиться. Ник направился искать вход в подвал, а его друг остался в комнате. Причем Макс не просто остался у аппаратуры, он продолжал снимать. Ник же свою камеру по-прежнему держал в руках. И пока Ник забирался, минуя завал, в подвал и осторожно передвигался там в поисках того, что духи называли урной, Макс замер, завороженно глядя в одну точку. Создавалось впечатление, что парень находится в каком-то странном трансе. Ник тем временем ходил по грязному темному подвалу с низковисящим потолком. Высокому парню приходилось сильно наклоняться, и казалось, что он тут никогда ничего не сможет отыскать. Подвал выглядел пустым, но Ник проявлял упорство и в самом углу нащупал край грязной тряпки, а потянув за него, достал из земли странную банку. Разумеется, тут же решил, что это и есть урна, и пошел на выход. Перед самым лазом откуда-то сверху упал, воткнувшись в землю, большой нож. И послышался шепот. «Убей!» Ник притормозил, озадаченно оглянулся. Потом взял нож, взвесил его на руке и, пожав плечами, полез из подвала. Для этого положил камеру ненадолго вверх на уцелевшие доски пола. А после того, как выбрался, подобрал и, снимая, рванул в комнату к Максу, предварительно несколько раз окликнув приятеля. Тот не отвечал. «Ты меня слышишь, Макс?» – снова выкрикнул он. «Ты подходил к лазу в подвал буквально только что?» «Что?» Парень будто вынырнул из глубокого забытья. «О чем ты говоришь?» Я все время находился здесь, в этой комнате. Но пребывал, будто в каком-то трансе. Представляешь, духи мне рассказали целую историю. Оказывается, они находятся в заточении в этом здании долгое время. Какой-то враг, я не совсем понял, кто, провел специальный ритуал, после чего закопал прах в подвале. Вот урна, я ее нашел. Кивнул Ник. Это замечательно. Духи просили рассеять прах в поле на закате. А еще кто-то просил меня убить. Даже нож упал в подвал. Кого убить? Наверное тебя. Тут ведь больше никого нет из живых людей. Думаю, нам нужно уходить немедленно. Здесь становится слишком опасно. Ответить Макс не успел. В этот момент раздался страшный грохот. Это обвалились бревные доски, на которых держалась часть крыши. Завал парней не достал, но когда поднявшаяся пыль немного рассеялась, стало понятно, что выход завален. «Давай убираться отсюда!» – ожидаемо выдал Ник. А Макс не стал ему возражать. Парни деловито, но быстро сложили аппаратуру и выбрались из дома через окна. На прощание они обещали снять дополнение к видео, в котором покажут, как развеивают прах, выполняя просьбу плененных духов. Тогда же они прояснят все моменты, что остались до конца неясными для зрителей. «Женя, ты понимаешь, что происходит?» Бедных ребят преследуют силы тьмы, наказывая за необдуманные поступки. Они мстят парням за вмешательство. И я уверена, их не просто преследуют. Потусторонние силы желают смерти отважных блогеров. А теперь, когда на парнях стоит метка, все сущности ополчатся на них и станут преследовать, расставлять ловушки и устраивать каверзы. Что не мудрено, ведь отважные блогеры, рискуя здоровьем, лезут в дома, которые готовы буквально сложиться от ветхости, погребая под собой всех, кто оказался внутри. Нет, Женя, это была месть сущности, которая держала пленников в заточении. Ты же видела, крыша завалилась, как только Ник упомянул об урне, а также о том, что некто пытался стравить ребят. «Сразу после» не всегда означает «вследствие», – спокойным тоном возразила я. Вернее, постаралась, чтобы эта фраза прозвучала как можно нейтральнее, чтобы не вдаваться в бесконечные и бессмысленные споры. Нам с Ириной уже были известны мнения друг друга, как и то, что менять позицию мы обе не готовы. После недолгого отдыха мы снова отправились в путь. Спустя некоторое время позвонил хакер с предварительным отчетом. Выяснилось, что нам повезло, и парни пару раз слегка превысили скорость, когда двигались по трассе, благодаря чему тень смог вычислить их и уверенно заявить, что ребята держали путь в Ленинградскую область. Мы с Ириной знали, там один заброшенный дом. Большой, словно замок, где блогеры уже снимали видео. Этот дом находился где-то на берегу Финского залива. Значит, сейчас нам нужно направиться в ту сторону и попросить Тень уточнить местонахождение этого здания, а заодно проверить, есть ли в том районе еще заброшенные дома, которые могли привлечь внимание ребят». Похоже, что нам нужно будет проверить все, что удастся найти. И да прибудет с нами удача!» Несколько часов спустя мы нашли и полностью обшарили заброшенный замок на берегу Финского залива. Этот трехэтажный дом с башенками и ломаной крышей, а также огромным подвалом мы проверили весьма тщательно. Перед осмотром Ирина прочла быструю молитву или заклинание, я не расслышала слов, так что толком не поняла, что именно это было. Но девушка явно просила защиты и удачи, помощи в поиске. К сожалению, ребят нам здесь найти не удалось, их здесь не было. Нам даже не удалось выяснить, приезжали ли они сюда в этот раз или нет потому что четких следов они не оставляли. Мы снова отправились в дорогу. Тень сбросил несколько координат зданий, что находились поблизости, то есть в этом районе, и выяснил примерный адрес заброшенного дома, который построили на части фундамента старого поместья. После короткого совещания с Ириной мы решили в первую очередь проверить именно его, Сколько туда добираться мы не имели четкого представления. Уже вечерело, и было бы логичнее остановиться где-нибудь на ночь и продолжить поиски утром с новыми силами, ведь предыдущую ночь нам толком поспать не удалось. Но Ирина сильно нервничала и не переставала твердить, что у ребят время на исходе, что оно утекает, как сквозь пальцы песок и я приняла решение двигаться дальше. В конце концов, мы сможем немного передохнуть, остановившись в любом безопасном месте, которое встретится на пути, если в том возникнет сильная необходимость. Чтобы немного отвлечься от переживаний, Ирина предложила посмотреть еще что-нибудь из видео. Она нашла короткий ролик о том, как ребята освобождали плененных духов, развеивая прах в поле на закате, как их об этом и просили. Потом парни, как и обещали, выяснили моменты, которые могли показаться зрителям неоднозначными. Вернее в основном Макс рассказывал о том, что сильные духи способны на время брать под контроль людей, навивая «Образы или целые видения?» И развил из этого полноценную теорию. А Никита снова пояснил, что злобный дух, видимо, планировал натравить его на друга, пока тот не вышел из транса и не передал ему сообщение. Разумеется, чтобы сорвать план спасения плененных духов. «Что ты скажешь по этому поводу?» Голос Ирины был несколько напряженным. Это видео не дает никакой полезной информации, годной для поисков, ребят. Протянула я спокойным, даже равнодушным тоном. Я имела в виду не это. Ты хорошо знаешь мою позицию. А это видео даже не стоит комментировать. Контроль психики сильными духами? Серьезно? Разумеется, есть люди готовые в это поверить. Но я себя к таким не отношу. Сейчас ты добавишь, что и всю остальную информацию, которая здесь прозвучала, можно делить на десять? Даже на пятнадцать, если пожелаешь. Ладно, понимаю тебя, Женя. Посмотрим что-нибудь еще. Если ты не предпочитаешь немного отдохнуть. Нет, сейчас мне никак не уснуть. Нервы натянулись, словно струны. Что именно тебя так беспокоит? Мы добились прогресса, напали на четкий след ребят, и если нам улыбнется удача, найдем их со дня на день. При условии, что мы двигаемся в правильном направлении. Все говорит об этом. Мы сузили зону поиска до Ленинградской области, а это уже немало. Мало. Женя, у парней заканчивается время. Понимаешь? Стоит нам лишь немного промедлить или совершить ошибку, уйти в сторону и начать проверять те места, где их не было и нет, и ребята погибнут. «Потому что у них заканчивается время?» «Именно. Но сейчас они еще живы? Ты в этом, похоже, полностью уверена?» «Определенно. Они живы. С моими способностями это достаточно легко почувствовать». Тогда давай рассуждать логически. Ладно, давай попробуем. Ребята выехали на работу с намерением снять как можно больше интересных роликов. Так? Да, без сомнения. Они не просто опытные блогеры. Они очень опытные сталкеры и путешественники. Мы смотрели видео и стримы и помним те их части, где ребята готовят еду на костре или в походной печке, замечали их оборудование и экипировку. Из этого можно сделать вывод, что они умеют позаботиться о себе в бытовом смысле и досконально продумывают сбор в дорогу, чтобы иметь все необходимое. «К чему ты клонишь? Не понимаю». С самого начала мы исходили из предположения, что ребята не возвращаются и не выходят на связь, потому что попали в место, из которого нет выхода, в котором нет сети. Или, как вариант, у них сели батареи в телефонах к тому моменту, когда возникла необходимость позвать на помощь. Но у них, без сомнения, были с собой припасы. Пусть небольшой, но запас воды и еды. Ты же помнишь, они повсюду таскают свои рюкзаки за спиною? Да, конечно. И в пещере, и в каждом доме рюкзаки практически всегда при них. А поскольку парни опытные путешественники, то попав в трудную, возможно, безвыходную ситуацию, должны сразу сориентироваться правильно рассчитать свои силы, взвесить шансы и распределить имеющиеся ресурсы, чтобы без риска для жизни дождаться помощи. Вот, Женя, именно это я и хочу сказать. Их ресурсы подходят к концу. Я это чувствую. Ты бы очень удивилась, когда бы узнала, на какие чудеса способен человеческий организм тем более закаленный и подготовленный к испытаниям. Парни обязательно сумеют дождаться помощи. Более того, уверяю тебя, что когда мы их найдем, при них будет неизрасходованный НЗ еды и воды. Небольшой неприкосновенный запас, чтобы подкрепить силы того из них, у кого они будут на исходе. «Жень, это такое страшное испытание!» Главное, чтобы они не получили серьезных травм. Люди в шоке могут действовать необдуманно и нерационально. Даже навредить себе могут, если на то пошло. Кроме того, тогда организм быстро теряет силы и хуже переносит лишение. А в остальном, настоящих мужчин подобные испытания делают только сильнее. Не физически, сильнее духом. «Только бы ты оказалась права!» – вздохнула подруга. «Не переживай так сильно. Все будет хорошо». «Очень надеюсь». Несмотря на эти оптимистичные слова, Ирина тяжело вздохнула. «Посмотрим еще что-нибудь?» «Пожалуйста, Жень, что угодно, лишь бы не накручивать себя, перебирая мысли одна безысходнее другой». «Конечно. Включай. О чем речь?» На сей раз Ира выбрала видеозапись стрима в каком-то лесу, который при ближайшем рассмотрении оказался краем кладбища с густо разросшейся растительностью. Ребята устроились на небольшом пятачке между деревьями и кустами, развели высокий костер, поставили по его краям самодельные факелы на высоких палках, добавили к этому всему искусственное освещение. Но картинка все равно была достаточно темной. Блогеры какое-то время привычно поболтали с подписчиками, дали пояснение к своему прошлому видео. Похоже, что у некоторых зрителей возник ряд вопросов, которые они задавали в комментариях и прямо в ленте. Парни читали пожелания, и передавали приветы всем, кто об этом просил, и так далее. Потом снова, по традиции, собрались провести сеанс ЭГФ. Только сегодня решили не уповать на ответ случайного собеседника, а вызвать заклинанием дух убитой девушки, которую похоронили где-то поблизости. То есть место для стрима было выбрано не просто так, а с определенной целью. Когда в эфире прозвучала эта информация, я скосила взгляд в сторону Ирины и, честно говоря, ждала от нее какого-то комментария. Например, что это наказуемо и недопустимо, и все в том же духе. Но девушка сдержалась и промолчала. Все ее внимание сосредоточилось на действии, которое происходило на экране. Макс тем временем прочел какой-то заговор или провел ритуал. Было не совсем понятно, потому что парни убрали звук на этом моменте. Потом они включили аппаратуру и стали звать погибшую девушку по имени и спрашивать, готова ли она с ними поговорить. Какое-то время ничего не происходило. Потом аппаратура выдала несколько невнятных звуков, среди которых с трудом можно было разобрать вопрос. «Кто вы такие и что вам нужно?» «Мы хотим просто поговорить», – ответил Макс. «Зачем звали?» Создавалось впечатление, что собеседница недовольна тем, что ее потревожили. Потом раздалась нечеткая. «Мне тяжело». «Тяжело вспоминать?» Или тяжело приходить на наш зов?» — спросил Макс. «И то, и другое» — был краткий ответ. «Мы просто хотим знать, кто напал на тебя в тот вечер, кто тебя убил». «Зачем?» После этого вопроса, казалось, Макс слегка растерялся и на несколько секунд замолчал. «Ты не знаешь, кто это был?» — наконец спросил он. «Знаю». «Ты не хочешь, чтобы он был наказан?» «Мне все равно. Его накажет Бог, а не вы», — отвечал голос. Возможно, благодаря преобразователю слова звучали равнодушно, без интонации. Получалось безлико, и это производило неизгладимое впечатление на зрителей. «А что будет с тобой?» «Я здесь пребываю в покое». «И как тебе там?» «Очень скучно». Но на земле мне тяжело. — А покой — это что? Это рай? — Рай не для всех. Нельзя грешить. — Был ответ. — И что будет дальше? — Я снова вернусь на землю, в теле ребенка. Скоро. Больше не надо вопросов и не зовите. Это тяжело, — послышался вздох. После чего отвечать на вопросы ребят сущность не пожелала. — Теория реинкарнации душ? — усмехнулась я. — Что ж, это интересно. — И перекликается с моим мировоззрением, как тебе известно, — кивнула Ирина. — Но, насколько мне известно, она не признается нашей церковью, а также католичеством, мусульманством, и некоторыми другими религиями, но должна тебе сообщить, что до Третьего Вселенского Собора наша Церковь официально признавала идею реинкарнации. Правда? А потом было решено, что людям не стоит знать, что у них есть уйма попыток? Иначе в этой жизни, здесь и сейчас никто не станет работать над собой. Вот ты смеешься, а на самом деле абсолютно права. Ты это серьезно? Да, разумеется. Я не устаю повторять, что у тебя очень хорошо развита интуиция. Именно поэтому ты так часто оказываешься права. Более того, попадаешь обычно прямо в яблочко, даже когда тебе кажется, что шутишь. Тогда верь мне. Мы скоро найдем ребят живыми. Верь и не нервничай. Хорошо. «Как скажешь».